Старик настойный. Нет, со мной нельзя цапаться. Есть у меня враг один. Ну да, Господь поможет. Будто я по ихнего собака и сорвал, они мою тёлку отравить грозятся. Я их устерегу. Вы изволите знать Шишкина? Какие это люди? Борис ихний в добровольцах был, приладился. Отвертелся от всего. Теперь в камне залезает, чего это пишет. Я с им много разов говорил. О, какой человек хитрый! И про меня будто сочиняет. Не чую. Да ежели опять ваши верх возьмут, Что они с нами и сделают? Бежать не миновать. Я с ими суседи и ничего От меня им вреду не будет. Но я человек больной, собой не владею. Когда у меня, может, пол ведра чистой крови выхлещет, я каждый час перед Господом могу предстать, как вот травка. Господь видит, они меня выперли с дяденьки на сада господина Богданова, который министром был, а их дяденька, сущий враг пролетариата, за границу исчезнул». А старик Шишкин сам на хозяйство стал, лишил меня доходу. Я 10 лет в сторожах у господина Карабинцева и Богданова служил. Моё право законное, а они с Днепровского уезду набегли, зацапали. Хотят корову покупать. На какие капиталы, я вас спрошу? Мы тёмных делов этих не допущаем». У них, может, от англичан огромадные деньги для нападения на пролетарскую власть, а? Я старику давал преду стережение. Не зубайся! Пущай, моя корова гуляет в ихнем месте. Самим сено мало. Ладно. Я слушаю, слушаю, слушаю. Он сильно пьян. Веснухи на его костлявом лице темнеют. Глазки совсем запали, щелочки в огне. Совесть у меня в груди, а то пропали шишкины. Страшный суд теперь. Господь справедливец нам препоручил. Он сечет пальцем по рябой ладони и втягивается в мои глаза. Мне душно от гнилого перегара. Я больше не хожу по дорогам, не разговариваю ни с кем. Жизнь сгорела, теперь чадит. Смотрю в глаза животных, но и их немного».